Глава восьмая припарковался и зашагал по территории Оуэнс Парка. Снова возникло вчерашнее ощущение. Я будто вернулся в прошлое, будто свет этих волшебных фонарей превратил меня в юношу, у которого вся жизнь впереди. Я подошел к корпусу Софи и позвонил в ее квартиру. Парс велел мне забыть про Картрейта. Сколько уже таких предостережений я от него получил? Он метал бы громы и молнии, если бы узнал, где я сейчас. Но меня беспокоило что-то еще, кроме гнева Парса. Антипатия Стромор? Ожидаемо. Мусорные пожары? Так, фоновый шум. Мысленно я вернулся к утренним событиям. Первый телефонный звонок. Несколько секунд тишины, дыхание в трубке и долгие гудки. Мне редко звонили на городской номер телефона. Да и дыхание в трубке явно было не случайностью, а смыслом звонка. Кто-то дышал прямо в трубку с целью устрашения. Я вспомнил вчерашний день. Гай Рассел, Олли Картрайт и улыбающийся человек. Сплошь новые враги. Я еще раз позвонил в домофон. Дверь щелкнула и открылась. Я поднялся по лестнице. Вчера вопросов не вызывало поведение только одного человека. Соседа Али по палате, беспокойного пациента, который кричал, потому что боялся этого мира и не знал, чего от него ожидать. Из квартиры на втором этаже слышались юные голоса, музыка, смех. Я свернул в общую кухню, где ждал Софи прошлой ночью. Там стоял Эрл. и смешивал сразу четыре коктейля. При виде меня он замер. Взгляды присутствующих обратились ко мне. Эрл о пустил бутылку, из которой разливал что-то по бокалам. Его друзья недовольно засвистели. Он шикнул на них и двинулся мне навстречу, глазами показывая на коридор. Я шагнул за порог, он вышел следом и закрыл за собой дверь. «Как там вас? Я забыл!» «Уэйтс», — ответил я. «Софи дома?» «Вас сюда не звали?» «Софи дома?» «Не-а!» Он прислонился к стене, загораживая мне проход. «Ее велосипед в коридоре?» «А самой нет!» «Ее комната открыта?» «Нет!» У него уже были проблемы с законом, так что я не стал обострять ситуацию. «Вот ее куртка!» Я показал ему джинсовку в руке. Он удивился. «Можно я передам?» «Ладно, с тем парнем проблем больше не будет, но если что, у нее есть мой номер». Эрлу явно хотелось узнать подробности, но я отдал ему куртку и повернулся к лестнице. «Спасибо!» — сказал он мне в спину. «Ты настоящий друг Эрл. Присматривай за ней!» Я спустился в душный коридор и пошел к выходу мимо веселых голосов, смеха и музыки. «Уэйтс!» — Эрл бежал вниз по лестнице. «Вы уронили!» — он протянул мне сложенный клочок бумаги. Я его развернул. «Оливер Картрайт. Олли. Тридцать пять-сорок лет. Редеющие рыжие волосы. Брюшко. Инкогнито. Девятнадцать ноль-ноль». «Наверное, записка выпала из кармана джинсовки, пока я нес ее, перекинув через руку». Эрл с ухмылкой глянул на записку. «Знаете этого придурка?» «Картрайта? Нет. А ты?» «Фамилию слышал. Ведущий ультраправой передачи «Лолитикс». Мы один раз протестовать ходили к ним под окна». Эрл задумался. «Погодите, так это с ним Софи спуталась?» Я покачал головой. «Нет, это по другому делу». «Вы там прижучили бы его как следует. Злобно уж больно». С этими словами Эрл ушел наверх в кухню, где его радостными воплями встретили друзья, заждавшиеся коктейлей. Я шел к машине, сжимая в руке записку. Софи записала, как выглядит Картрайт, значит, заранее знала, кто он. Может быть, даже следила за ним. Получается, она врала мне, что познакомилась с ним случайно.